«Так вот, значит, где я приведу честь своей жизни!» Протянул Помпилио, брезгливо изучая простецкий книжный шкаф, придвинутый к левой стене комнаты. «Занятно!» Шкаф гренадёром тянулся к потолку, а за его грязными стеклянными дверцами таились не полные мудрых мыслей тома в кожаных переплётах, а пухлые папки, то ли дела личные, то ли уголовные, то ли от прошлого директора остались. «Не могу сказать, что я в восторге!» Сеньор Акутура судорожно вздохнул, чем привлек внимание Адигена и стоящего за его спиной Валентина, и осмелился уточнить. «Извините, но это мой кабинет. Массеру Помпилева это известно», — ледяным тоном произнес Валентин. «Массер...» «Пеодор, расставь Нет необходимости подвергать нападкам нашего хозяина!» — махнул рукой Бердагентур. «Директор ни в чем не виноват!» «Да!» Синьор Акутора приложил руку к сердцу и попытался отразить на лице, охватившее его чувство глубокой благодарности за проявленное внимание. «Вы необычайно справедливы, Мессер!» «Это врожденное!» «Прекрасно вас понимаю!» «Откуда?» а Акутора сбился. известие о том, что консул Дагомара распорядился заточить в городскую тюрьму унигарта самого... Пампилио Чезаро Фаху Дердагентура, известнейшего путешественника и родного брата лингийского Дара, повергло директора в шок. С одной стороны, сеньора Акутора безумно хотелось познакомиться со столь значимой персоной, переброситься, так сказать, парой слов о том о сем, обсудить темы и надолго стать героем кардонийских светских салонов. С другой стороны, Директор прекрасно понимал тяжесть ответственности, что возложил на его хрупкие плечи несдержанный консул. Несомненно, известие о заключении выдающегося исследователя молниеносно облетит герметикон. Однако на политические последствия – дипломатический скандал, ноты протеста, возможные интервенции – синьора Кутора было плевать. Гораздо больше директора занимало то, что скажут люди. Особенно журналисты. А они обязательно скажут. Точнее, спросят, в какой обстановке жил Дердагентур, чем питался, получал ли своевременную медицинскую помощь. А учитывая, что речь идет об инвалиде, репортеры наверняка заинтересуются шириной коридоров, высотой порогов и наличием удобных пандусов. Дердагентур слишком известен, а потому тюрьма надолго станет главной достопримечательностью Кордании и, возможно, символом планеты. Ни в коем случае нельзя ударить в грязь лицом. В перспективе сеньора Куторо видел себя популярным человеком. Вот он дает пространное интервью ведущим газетам Герметикона. Вот посещает значимые светские мероприятия ожерелья. Вот, почему нет, баллотируется на пост сенатора. Но сейчас следовало достойно принять подающегося узника. «Пожалуй, я останусь здесь, пока будут готовить апартаменты», — решил Помпилио. На книжный шкаф он старался не смотреть. «Поверьте, я распорядился подготовить самую чистую ком э э комнату». «А да ну?» -да -да «Конечно. Ой». Дэр Дагентур и Валентин так посмотрели на покрасневшего окутура, что директор мгновенно осознал вопиющую нелепость своего заявления. «Сколько же вам надо?» «Не знаю», – пожал плечами Эдиген. «Мои люди обо всем позаботятся». «Ваши люди?» «Они принимают меры». «Какие меры?» – растерялся директор тюрьмы. В воображении несчастного возникли шеренги бомбольера, жаждущие вырвать бомбадау из кардонийских застенков. А следом десант ленингийских егерей – Зависший над тюрьмой доминатор, с залпы 120 миллиметровых орудий, разрушение, смерть, хаос И Пампилио, Чезар и Фаха Дардаген, Тур, возвышающийся над грудой обломков в белом с позолотой инвалидном кресле Переживания настолько отчетливо отразились на физиономии синьора Акутора Что Пампилио, к собственному удивлению, припомнил значение слова «человеколюбие» «Я не собираюсь ссориться с местным правительством» успокоил одиген директора.